Глава десятая. Девятое марта. На следующее утро телефон в гостиной дребезжал так долго и пронзительно, что я проснулась, недосмотрев замечательный сон. «Почему Би не берёт трубку?» После десятого звонка я вылезла из постели и побрела в гостиную. «Алло?» Тон моего голоса недвусмысленно давал понять, что я думаю по поводу вынужденного подъёма без четверти восемь. «Эмили, это Джек». Сна как не бывало. Я вспомнила, что написала номер своего мобильного телефона на клочке бумаги, когда была в гостях у Джека, и отдала ему. С какой стати он звонит на домашний? Извини, что так рано. Я пытался дозвониться на мобильный, но вызов всё время перенаправлялся в голосовую почту. В общем, если для тебя не рано... Нет, что ты... Пролепетала я с энтузиазмом, которого сама от себя не ожидала. Вот и хорошо. А то я хочу пригласить тебя на прогулку по пляжу. «Прямо сейчас?» «Ага. Ты должна увидеть, что творится у берега. Жду тебя через десять минут». Я спустилась на пляж и увидела вдалеке Джека, вернее, пятнышко на горизонте. Махая руками, мы пошли навстречу друг другу. «Привет!» — крикнул Джек со своего наблюдательного пункта на берегу в сотни футов от меня. «Привет!» — прокричала я. Когда мы, наконец, встретились, он показал вперед. «Вон, за той косой некое существо!» «Что за существо?» «Сама увидишь», — улыбнулся Джек. Я кивнула. «Как прошла твоя поездка в Сиэтл?» «Хорошо», — просто ответил он, не вдаваясь в подробности. «Извини, что не позвонил раньше». Мы обогнули косу и прошли немного дальше, за холм. Джек остановился, глядя на залив. «Вон там», — тихо сказал он. «Где?» Вдруг в небо ударила струя воды, Потом в море зашевелилось что-то огромное. Я невольно улыбнулась, словно ребёнок при виде выскочившего из табакерки чертика. «Что это?» «Косатка», — гордо произнёс Джек. Би часто рассказывала, что сюда приплывают косатки, но за все годы я ни разу их не видела. «Смотри!» — воскликнул Джек. «Теперь два кита плавали бок о бок. Они обычно появляются в это время года, и мне всегда нравилось за ними наблюдать». Помолчав, Джек показал на валун размером с большой пень. Мальчишкой я садился вон туда и смотрел. Я не могла отвести взгляд от моря. Потрясающие создания! Такие сильные и целенаправленные! Без всяких карт знает, куда плыть! Меня вдруг осенило. — Джек, ты сказал, что бывал здесь в детстве? Летом тоже? — Конечно. Он улыбнулся потаенной улыбкой. — Каждое лето. «Дом, в котором я живу, принадлежал нашей семье». «А почему я тебя никогда не встречала?» «Мне не разрешали ходить в ту сторону, к дому твоей тети». «Я ухмыльнулась. А мне запрещали ходить в сторону вашего дома». Но хоть раз-то мы могли встретиться?» Джек посмотрел мне в глаза. «Так ты не помнишь, да? О чем?» Он шутливо покачал головой. «Я судорожно рылась в памяти». Вы ничего не приходит на ум, прости. — Тебе тогда было четырнадцать, и ты уже выглядела красавицей, — сказал Джек. Моя собака сорвалась с поводка и рванула к дому твоей тёти. Ты и ещё одна девочка загорали на пляжном полотенце. Помню, на тебе было розовое бикини. И Макс, мой тогдашний пёс, подбежал к тебе и лизнул в лицо. — Так это был твой пёс? — Да. — Не верю. Честное слово. Господи, я помню, как та собака меня облизала. Ну да, похоже, ты тогда не обрадовалась. А потом утащила мою сандалию. На меня нахлынули воспоминания. Хороший способ впечатлить девушку, да? Я наклонила голову вправо, глядя на Джека совершенно по-новому. Ой, вспомнила. Ты был такой тощий, да? Ага. И с брекетами? Он кивнул. Так это был ты? Точно, собственной персоной. Я не выдержала и рассмеялась. Джек напустил себя обиженный вид. «Значит, тебе не понравился долговязый неуклюжий подросток с прыщами и брекетами?» «Нет. То есть я имела в виду, что сейчас ты совсем другой?» «Неправда. Я такой же, только без прыщей. И ты почти не изменилась, только стала красивее, чем я представлял». Не зная, что ответить, я просто улыбнулась. Улыбка возникла внутри меня. Добралась до лица и осталась там на всё утро. «Эй, хочешь, пойдём ко мне?» — спросил Джек. «Я приготовлю тебе завтрак». «С удовольствием». Я машинально взяла его за руку, и он сразу же переплёл свои пальцы с моими, словно мы проделывали это сотни раз. Что такого, если вчера вечером он ходил на свидание? Я тоже была не одна. Мы квиты. Важно то, что сейчас мы вместе. Сидя на табурете у Джека на кухне, я смотрела, как он мелет кофе, потом режет пополам апельсины и отправляет в соковыжималку. Затем он достал миску и стал разбивать туда яйца. Меня завораживали его быстрые и точные движения. Интересно, а Элиот готовил Эстер завтраки? — Надеюсь, тебе нравятся гренки по-французски. — Не то слово, обожаю. Джек улыбнулся, продолжая взбивать яйца. — Кстати, твоя тётя рассказывала гадкие истории про мою семью. Нет, вообще ничего не говорила. Может, ты просветишь? Ну, я последний, кого стоит спрашивать о скелетах в семейном шкафу. Просто отец предупредил меня ещё в детстве, что нам нечего делать в доме Бей Ларсон. Помню, ребёнком я её очень боялся. Она казалась мне ведьмой из сказки про Гензеля и Гретель. Мы с сестрой думали, что если сделаем хотя бы шаг по её земле, она нас поймает и запрёт в темнице. Представив эту картину, я захихикала. Мы считали, что в её доме обитают привидения. «Неудивительно», — сказала я, вспомнив запертые комнаты на втором этаже старого дома и скрипучие полы. «Я сама порой так думаю». Джек кивнул, отмерил чайную ложку корицы и добавил в яичную смесь. Жаль, я не знаю, что за этим стоит. Надо было расспросить деда. «О, ты его видел?» «Да, он живёт в Сетле. Вчера я его навещал. Обычно я бываю у него каждый месяц. Может, спросишь его, когда в следующий раз туда поедешь? А то, чувствуя отби, ничего не добьешься. Хорошо. Я вспомнила своего дедушку. В детстве я обожала часами прятаться у него в кабинете, сидеть за самодельным столиком с картонного ящика и наблюдать. Дед работал за массивным дубовым секретером, оплачивал счета, а я понарошку печатала письма. Он всегда разрешал мне облизывать конверты перед тем, как запечатать их и бросить в почтовый ящик. А вот когда от сердечного приступа скоропостижно скончалась бабушка Джен, и мама попросила меня сказать в церкви надгробное слово, я отказалась под предлогом того, что не умею выступать на публике. На самом деле всё было гораздо сложнее. Я стояла у гроба и смотрела по сторонам. Мама плакала, Даниэль тоже. Почему же я не чувствовала скорби, которую положено испытать при потере родственника? «Тебе повезло», — сказала я Джеку. «Почему?» «Вы с дедом в хороших отношениях». «Это точно», — согласился Джек, обмакивая толстые куски хлеба в яичную смесь и выкладывая на горячую сковородку со скворчащим маслом. «Тебе бы он тоже понравился. Необыкновенная личность. Может, когда-нибудь вы и встретитесь. Он будет от тебя в восторге». Я улыбнулась. «Откуда ты знаешь?» «Просто знаю». Раздался сигнал кофемашины, и Джек налил мне кофе. «Сахар, сливки?» «Только сливки». Ответила я из-под тишка, наблюдая, какой кофе сделает себе Джек, но он взял стакан с апельсиновым соком. Аннабель проводит научные исследования о кофейных предпочтениях в парах. Первые предварительные выводы, если, конечно, это можно назвать выводами, гласят, что у людей с одинаковыми предпочтениями больше шансов на счастливую супружескую жизнь. Я отпила кофе и пошла в гостиную, где возле камина свернулся раз. Как все золотистые ретриверы, он напоминал милую плюшевую игрушку и я присела, чтобы его погладить. Вдруг я заметила у него на морде клочок зелёного картона. Справа от пса валялась изжёванная зелёная папка и какие-то бумаги. «Раз! Плохой мальчик! Где ты это взял?» Он зевнул, перевернулся на спину, и я увидела ещё несколько смятых листов. Возможно, раз припрятал их, чтобы пожевать позже. Я подняла обмусоленный листок, вгляделась. Почти весь печатный текст был изодран, буквы размазались, но на самом верху страницы я увидела надпись «Департамент полиции Сиэтла. Отдел по розыску пропавших людей». Я озадаченно взяла другую страницу, которая оказалась ксерокопией новостной заметки, вырезанной из местной газеты. Судя по шрифту, довольно старый и уже не подлежащий восстановлению. «Эмили!» — позвал Джек из кухни. Я испуганно уронила листок. э я здесь с расом!» «Похоже, он что-то стащил». Джек зашёл в комнату, держа тарелку с гренками по-французски, однако сразу же её поставил. «Раз место!» — рявкнул он. «Давай помогу!» — предложил я. «Нет!» — он почти кричал. «Извините, тебе незачем разгребать эту грязь. Сам справлюсь». «Может, я увидела что-то непредназначенное для чужих глаз?» Я отошла в сторонку. Джек запихал папку вместе с растерзанным и обслюнявленным содержимым под стопку журналов на журнальном столике. — Извини, я так хотел устроить для тебя идеальный завтрак. — Ничего страшного. Собака есть собака. Джек аккуратно сложил гренки стопкой и припорошил сахарной пудрой. — Твой завтрак. — он вручил мне тарелку. Я взяла вилку, и тут из кухни донёсся телефонный звонок. — Не буду брать трубку, я включил автоответчик, — сказал Джек. Откусив гренку, я едва не упала в обморок. Так было вкусно. Но отвлеклась, когда услышала женский голос. — Джек, это Лана. Спасибо за вчерашний ужин. Я хотела... Джек вскочил со стула и выключил автоответчик, не дав ей продолжить. — Извини, — чуть виновато пробормотал он. — Это клиентка. Мы встречались вчера вечером, чтобы обсудить картину. Мне не понравился её тон. Было в нём что-то глубоко личное, интимное. Мне хотелось засыпать Джека вопросами, однако я лишь вежливо улыбнулась и принялась за еду. Я не сомневалась, что женщина была его клиенткой. Но почему он смутился? Что он скрывает? Как только Джек сел и начал есть, телефон зазвонил снова. «Да что ты будешь делать?» Я бросила на него взгляд, который предположительно говорил «всё нормально, иди возьми трубку» хотя на самом деле испытывала непреодолимое желание выдернуть шнур из розетки, чтобы эта женщина, кем бы она ни была, больше никогда не звонила. Джек извинился и выбежал в кухню. «Алло!» Пару секунд он только слушал, потом ошеломленно охнул и снова замолчал. «Конечно, да здесь!» Наконец произнес он. «Сейчас позову!» Джек торопливо вернулся в комнату и жестом велел мне подойти к телефону. «Это твоя тетя!» Меня чуть сердце не выпрыгнуло. «Эмили?» — Би говорила сбивчиво и торопливо. «Да, что случилось?» «Извини, что беспокою, но Генри гулял сегодня по берегу и видел, как ты идёшь к Джеку. Вот я и...» Её голос дрожал, «Би, что с тобой?» «Эвелин», — потерянно сказала она. Она зашла ко мне позавтракать, и... Ей вдруг стало плохо... Я позвонила 911, ее увозят в больницу. Я сейчас приду. Не успеешь, я тоже уезжаю. Поняла, ты тогда езжай, я сама доберусь до больницы. Я не спросила, идет ли счет на часы, уже знала. Знала и бей. вернее, чувствовала, как чувствуют близнецы, родственные души или друзья всей жизни. Повесив трубку, я потрясла головой, отказываясь верить в случившееся. «Эвелин, в больнице! Я тебя отвезу!» Я бросила взгляд на стол и тарелки с идеальными гренками по-французски, которые прикутратили свою привлекательность. «Оставь, — сказал Джек, — если выедем прямо сейчас, будем там через полчаса».